Часть 6. Рентар стоял в темном и пропахшем плесенью холодном коридоре и ждал под дверью. Он поднял глаза и вот уже в который раз перечитывал надпись на табличке над дверью. Рентар все пытался связать эти слова между собой, но в голове так беспорядочно рылись мысли, что никак нельзя было сосредоточиться. Наконец дверь распахнулась, и за ней оказался полицейский, возрастом далеко за 30. Он без лишних слов поманил Рентара внутрь, Его руку стегивала медицинская перчатка. Орентаро пришлось бы гораздо легче, если бы перед ним оказался Тадашима, но, похоже, он такими делами не занимался. Орентаро чуть поклонился и вошел. Он очутился в темной комнате с голыми стенами площади в шесть татами. здесь чувствовался крепкий запах ладана вперемешку с какой-то едкой вонью, а еще здесь стояло девять столов, накрытых белыми покрывалами, остальные, наверное, в другой комнате. Орентаро помотал головой. Ему хотелось кричать, чтобы все вокруг уже перестали дурачиться, перестали считать это правдой. «Когда же это кончится?» Но сколько бы он ни просил, этот кошмар никак не заканчивался. Инспектор с усталым видом небрежно развел руками. «Спасибо, что согласились их опознать. Вообще, еще рановато, но все-таки взгляните». Полицейский откинул первое покрывало, в нос рантора тут же ударил сильный запах крови. Пришлось зажать рот ладонью и прикрыть глаза, чтобы сдержать тошноту. И все таки Рентаро столкнулся с ужасной правдой, от которой так пытался убежать. И увидев эту правду, он понял, что следующие несколько ночей он не сможет спокойно спать. Наконец Рентаро справился с собой. К реальности его вернул шум кондиционера. Рентаро в не помотал головой, стараясь держать рот зажатым. «Кошмар! Просто не верится, что такое могло произойти!» Виновники напичкали бомбу частицами вараниума, так что и вправду кошмар. А большинство детей не оказалось регистрацией, так что придется установить их личности. А как Мацудзаки? А тот старик, с ним все в порядке. Но он слег от шока. Арентора кинул взглядом остальные восемь покрывал и надел перчатки. Значит, все они были его ученицами? Не может быть. Что-то подсказывало Рентора, что если он продолжит вглядываться в тела, отчаяние не накроет его как волна обездвижит, лишит воли. И правда, всякий раз, когда Ронтаро поднимал простыню и видел новую жертву, отчаяние вгрызалось только глубже. Ронтаро с трудом успокоил бешено скачущее сердце и по очереди назвал инспектора имена всех девочек, которые тот тщательно записал в блокнот. Опознание странным образом напоминало обычную утреннюю перекличку. Ронтаро все думал, что теперь чувствуют виновники. Держатся за животы и заливаются безумным смехом? Или просто давят довольные улыбки? Или все таки сожалеют о содеянном? Когда длинная стрелка часов прошла полный круг, опознание наконец закончилось. Рентара так устал, что едва держался на ногах. После всего он подписал документы, кивнул на благодарность полицейского и вышел в холл. Ему хотелось лечь спать, причем прямо там. «Пустите!» Разнесся по коридору отчаянный крик. И тут Ронтера увидел Энджу, которая безуспешно пыталась вырваться из рук двоих полицейских. Ронтера глубоко вдохнул и направился к ней. Ты зачем пришла? Я же сказал тебе идти домой. Грозно посмотрел на нее Ронтара. Я хочу видеть Митян! Я обещала Сасане показать девочек Танчо! кричала Энджу. Энджо, ты ведь понимаешь! Их уже Неправда! Ты врешь! Энджу, ты! Рентара прикрыл глаза и усилием воли подавил в себе жалость. Он прекрасно знал, что нужно делать. Рентара перевел взгляд на одного из полицейских. Вышвырните ее. Рентара? Рентара? Рентара! Энджи выглядела так, словно ее только что предали. От криков Энджу Рентара жал кулак. Она уже почти исчезла из виду. Как вдруг откинула полицейских и метнулась к Рентара? Ее глаза загорелись красным. Стой, дура! Не успел договорить Рентара как его отбросило назад сильным ударом, Рентара рефлекторно оглянулся и понял, что своей атакой Энджо откинула его обратно в морг. Да как она только! Воздух вдруг содрогнулся, и через секунду по всему зданию разнёсся душераздирающий вопль. Рентара еще никогда не слышал такого от Энджо. Он закрыл глаза и прикрыл уши, только чтобы не слышать его. Не хотелось верить, что все это на его. Часть седьмая. Аронтора толкнул стальную дверь, ведущую на крышу, и тут же его встретил сильный порыв ветра в лицо. Облака все еще неслись сумасшедшей скоростью, как и утром, Ронтора подошел к ограждению и оперся на него левой рукой. Далеко впереди выселся побелевший монолит. Горобы не могут плакать каждый раз, когда кто-нибудь рядом погибает. Рано или поздно все горобы черствеют. Когда Энжу наконец успокоилась, Аронтора оставил ее и поднялся на крышу участка. Перед тем, как он ушел, девочка даже нашла в себе силы улыбнуться и сказать спасибо, хотя ее вымоченная улыбка только в очередной раз напомнила ему о надвигающейся угрозе. Орентара достала из сумки пачку бумаг. Это были ответы на задание «Моя мечта». Айдол, актриса, кондитер, медсестра, любящая жена. Бумаги были исписаны мечтами, которым теперь не суждено сбыться. Что же случилось с жителями Токио, что они теперь подрывают бомбами себе подобных? Рентар еще в начальной школе узнал, что у людей есть разум и сострадания, это и делает их социальными, ставит их ближе всего к Богу. Так почему же люди убивают друг друга, ведут себя как настоящие монстры, что заставило их разбить чужие мечты и надежды. Как люди докатились до такого? Чёрт, да о чем я вообще думал? Им ведь нужна была помощь. Порыв ветра растрепал форму Рентары и вырвал у него из рук бумаги. А они закружились в небе и унеслись прочь. Рентара обеими руками схватился за перила, его всего трясло. «Простите, ребята, это моя вина. Мне правда жаль?» Рентара сжал зубы и поднял взгляд на небо. Монолит был так далеко, но, казалось, давил на него всей своей громадной массой. Телефон в нагрудном кармане вдруг зазвонил. Рентара увидел имя звонящего и на секунду засомневался, стоит ли брать трубку, но все таки нажал «принять». «Можешь говорить?» – спросила она. Рентора снова поднял взгляд на монолит и тут же опустил глаза. Мне стыдно, что я часть обворованного поколения. Они издеваются над детьми и смеются над ними. Но все еще хотят, чтобы мы защитили их от Альдебаран. И у нас нет выбора. Черт! Ты ведь знал, что тебе придется с этим столкнуться, когда стал гробом. Когда стал гробом, приходится такое терпеть. Такая она. Работа гроба. Кесара, но ведь ты всегда говоришь о справедливости. «Ну и где же справедливость на этой помойке, что зовется Токио?» «Ты не прав, Сатоми. Как раз поэтому мы и должны сражаться. Если победим и спасем Токио, найдутся люди, которые позабудут свою былую ненависть. Они станут думать по-другому. Разве не об этом ты говорил перед девочками? Так терпи. И даже не думай о месте. Твои слова. Ты ведь сказал так не просто потому, что хотел показаться крутым. Ведь не так? Пожалуйста, Сатоми, не думай о плохом. Думай о справедливости». Ренторо приложил палец к виску и помотал головой. «Даже не знаю, как мне теперь показаться, Энджо». «Я тоже не знаю, но убегать нельзя все «Всё-таки плохо быть гробом, да?» «Но стоит того». Ренторо поднял взгляд на небо, глубоко вдохнул и выдохнул. «Успокоился?» «Да, спасибо, Кисара. «Да, знаешь, я вообще-то очень даже ничего». «Как Тина?» «В норме, уже успокоилась». «Ну а ты?» «Нормально». «Понятно. Раз уж она так говорит, то не стоит обращать внимание на ее дрожащий чуть гнусавый голос, и хотя он сказал Кесарю, что спокоен, однако на самом деле внутри не затихало пламя ярости, но теперь это уже не важно, важна только их победа». Взгляд Рентара просветлел, когда он взглянул на внешний район. «Тогда пойду посмотрю, как там Энджо». Кесара на пару секунд задумалась. «Поня...» «И не договорила». Рентара слышал, как Кисара начала глубоко дышать. «Эй, Кисара!» «Сатоми, началось!» Рентара застыл, он не успел ответить, как Кисара заговорила снова. «Взгляни на Монолит!» Рентара поднял взгляд на громадину, его бросило в дрожь. От Монолита откололся один угол, затем еще один, и вот уже сверху посыпались огромные глыбы. Монолит словно бы пожал плечами и с грохотом повалился целиком. С крыши участка Рентара не слышал грохота, но от этого картина становилась еще более устрашающей. По спине Рентара пробежали мурашки. Со стороны все падение оказалось каким-то видео о строительстве, только включенным задом наперед. И вот до Рентара долетел грохот, а вместе с ним и ударная волна. Она была такой мощной, что посрывала ветви, вывески и листы крыш. Ощутив ее, Рентара прикрыл лицо локтями и сжал зубы. Всё тело трепало дрожь, Он чувствовал ее каждой клеточкой своего тела. Когда Ронтера вновь поднял взгляд, на месте монолита клубилось облако пыли. Не может быть! Нет, не может быть! До обрушения ведь оставался еще целый день. Выходят расчеты оказались неверны, порыв ветра растрепал одежду Ронтера, и он вдруг все понял: Ветер! Даже в 2031 не всегда удается правильно предсказать погоду, не удалось и в этот раз. «Ребята из ЕНСБ неправильно предсказали направление ветра. Значит, и правда началось. Началась третья битва за Канта, и очень не вовремя». «Сатоми!» — коррекнула Кисара. «Знаю!» Рентаро повесил трубку, бросил последний взгляд на остатки Монолита и поспешил на поле боя. 12 июля 2031 года, 15.16. В историю эта минута войдет как начало самой страшной битвы в истории Токийской зоны третья битва за Канта.